Крестьян Барнард Зигфрид Стендер. Нежелательные элементы. Роман. Перевод с английского. Журнал Иностранная литература, 1977 год, номера 6, 7 и 8. Имя Крестьяна Барнарда стало известно миру 3 декабря 1967 года, когда он впервые в истории вживил в грудь человека чужое сердце. Астронавты, ступившие на Луну, не наделали столько шума, как Барнард со своим скальпелем, говорилось во французском журнале «Пари Матч». У людей затеплилась надежда, что найдется, наконец, путь к борьбе против болезней сердца. Болезни, которые уносят больше жизни, чем даже роковая опухоль, рак. Тогда, 10 лет назад, этот человек был для всех загадкой. Одним он казался магом и волшебником, другие считали его этаким врачом головой одержимым жаждой саморекламы. Потом, в 1968 году, в турне по Европе, встретили его бури и восторга. «Газеты пестрили фотографиями», «Завтрак у Софи Лорен», «Спагетти и вино с Джиной Лулабриджидой», «Танцы с популярными актрисами», «Барнард на маскараде», «Барнард, Барнард, Барнард». Сам он принимал эту шумиху не без юмора. Когда репортер из Шпигеля допрашивал Барнарда о его хобби, тот ответил «Водные лыжи и, как я узнал из немецкой печати, со вчерашнего дня еще и женщины. Свою профессиональную правоту он отстаивает тоже порой весьма эксцентрично. Сердце насос, а я всего только водопроводчик. Вместе с тем он и говорит, и действует очень убежденно. Не отступил и после того, как первая серия операций не привела к тому решительному успеху, которого от нее ждали. Выяснилось, что человеческий организм все-таки неизвестен не хочет надолго мириться с заменой своего сердца чужим. «Что ж», — отвечал Барнард, — «все-таки безнадежно больной человек может хоть немного продлить свою жизнь, иногда даже на несколько лет». А потом он начал и новые операции. Стал вживлять новое сердце не взамен прежнего, а рядом с ним. Коллеги по всему миру, соглашаются они с Барнардом или нет, очень внимательно следят за его работой. Казалось бы, у себя на родине, в Кейптауне и во всей Южноафриканской республике он должен бы стать признанным кумиром, гордостью своего государства. Тем более, что он принадлежит к самым верхним слоям элиты в той расовой национальной пирамиде, которая воздвигнута здесь государственными порядками. Он белый, мало того, он африканер, Или, как сказали бы в давние времена, бур. Правительство страны состоит из людей его национальности. Сам премьер-министр Форстер – африканер. Националистическая партия, которая стоит у власти, – это партия африканеров-националистов. А Кристиан Барнард в наши дни первым из африканеров стал так известен, добился такой широкой славы. Тут не повод для бури национального ликования? Но нет. Националистическая партия давно уже сделала вывод. Барнард предал африканеров. Это было провозглашено даже в газете, выходящей в Боффорт-Уэсте, его родном городе. Его земляки посылали ему проклятие. И не только проклятие. Из Боффорт-Уэста примчался тот злосчастный грузовик, что налетел на Барнарда. Это памятно всем, обошло все журналы и газеты мира. В ту самую кейптаунскую больницу Хротес-Хюр, где Барнард бился, чтобы спасать своих пациентов, 13 декабря 1972 года доставили его самого с переломом четырех ребер и ключицы. Рядом оказалась и жена со сломанной ключицей, ушибом позвоночника, раной ноги и повреждением плеча. До того жену изображали жертвой Барнарда. Как же, это чудовище взяло себе в жены девушку, моложе себя на четверть века слишком. Но тут досталось и ей, а шофер грузовика, как известно, так и остался безнаказанным. В чем причина? Барнард посягнул на святая святых южноафриканского строя. Он начал с требования сократить разрыв в зарплате белых и небелых врачей, а затем стал критиковать и всю систему расового неравенства, на которой основаны порядки его родной страны. Он сказал даже, что из-за апартхейда ему стыдно называться южноафриканцем и объявил, что хочет активно включиться в политическую борьбу. Тут-то и произошла ситуация. История с грузовиком. Предупреждение было очень недвусмысленным. Барнард мог не остаться в живых. И все-таки оправившись, он не сдался и не уехал из страны. Он нашел новый способ заявить о своих взглядах. В 1974 году появился этот его роман. Роман о белом и цветном, Метиси о детях одного отца, братьях. Законы общества и государства наделили их такими разными судьбами. Одному богатая ферма, другому лачуга в округе для цветных. Одному открыты все двери, перед другим они захлопываются. И какого труда стоит отворить хоть какую-нибудь из них? Для одного создать семью, завести детей — это естественно, просто, легко... Другому приходится отказаться от любимой женщины. Об этом писали не раз и не два, но редко кому удавалось нарисовать все так убедительно. Эта убедительность, ясность дала Барнарду его четкая нравственная позиция человека, сумевшего объявить упорную тяжелую войну своим собственным предрассудкам Человека, умеющего трезво сравнить порядки на своей земле, с тем, что он увидел в других странах. Человека, нашедшего в себе силы сказать своим близким, своему народу, своей стране, «Остановитесь, вы идете худым путем». Нравственная позиция Барнарда, да, очевидно, и его соавтора, писателя и журналиста Зигфрида Стендера, появляются не только в их подходе к расовой проблеме, А тема «врач и больной ребенок» – вообще взрослые дети. Страдания и ребенок – ведь это противоестественно. Это удел взрослых – страдания. Дети не должны знать их, потому что однажды познав, перестают быть детьми. Гуманностью и очень человечной грустью проникнуты рефрен книги, библейские слова «Человек, рожденный женою», краткодневен и присыщен печалями долг врача продлить эти краткие дни жизнь самое дорогое Расточай ее губи ее на все воля твоя повернись к ней спиной стремись поскорее уйти из нее пройди по ней не задумываясь все равно она останется величайшим даром тебе а врач обязан дать человеку полнее ощутить всю радость этого величайшего дара. В романе немало автобиографического, и Барнард не скрывает этого. Оба главных героя, и белый Дион, и цветной Филипп, родились в его родном городке, а само действие романа разворачивается в Кейптауне, в больнице, где работает Барнард. Дион занимается, как и Барнард, восстановительной хирургией, Знаком, как и Барнард, и со славой, и с неприязнью коллег. Помянут даже итальянский ресторан, возле которого грузовик, ши Барнарда и его жену. В романе Дион хочет пообедать там с Филиппом. Но дело, конечно, не в этих конкретных деталях, а в том, что все здесь выношено, прочувствовано своими нервами, своим сердцем. О своем романе Барнард сказал так. самим его названием я хотел привлечь внимание к тому, что считаю в романе самым важным. К существованию в нашей стране групп людей, которые в силу различных причин стали действительно нежелательными элементами. Общество относится к ним так, будто их вовсе не существует. Никто не рискует даже обращать внимание на их нужды и страдания». Это хорошо знакомо мне и как врачу, и как южноафриканцу. Я не могу молчать, и поэтому выступил против дискриминации. В этих словах слышится убежденность. Она основана на более чем полувековом опыте человека, который мог бы стать в своей стране кумиром обывателей и любимцем власть придержащих, но предпочел чистую совесть. Аполлон Давидсон